Глава 24, в которой рассказывается, как внук за отца отомстил. Из разговора с внуком. «Тимоша, ты бабушку любишь?» «Очень». «А дедушку?» «Ну, как тебе сказать?» «Как быстро бежит время. Прошло каких-то 60 лет, а я уже дедушка со стажем. Я и вдруг дедушка. Именно вдруг, потому что, когда оглядываешься назад, боже, как банально, кажется, что и не жил еще вовсе, а тут раз и в дедушке. Мало того, что я дедушка, но и Ирка, подумать только-то «бабушка». «Решительно не верю, но факт есть факт. Держу в руках теплое, только что появившееся на свет тельце, и думаю, вот он, наш ответ Америке. Вот она, моя эстафетная палочка, которую мне передал отец, а отцу его отец, а его отцу его, и так вдаль, вглубь, по самой не хочу, к началу начал, к пращуру, про отцу зачинателю нашего рода, который так удачно заслал свой сперматозоид в нужное время и в нужное место. Я любовался сморщенным, похожим на старичка личиком». Гордо озирал слипшиеся редкие волосики, поглаживал кривенькие ножки. А Ирина, глядя на идиллическую картину, только всплеснула руками и счастливо выдохнула. «Боже, ну ты вылитый, дедушка!» Комплимент, честно скажу, показался мне сомнительным. Вспомнилось письмо, пришедшее в городок от одной такой матери. «Моему малышу, — писала она уже два годика, — когда я сажаю его на горшочек, и мальчик начинает какать, он очень становится похожим на вас, Илья Львович». И соседи, приходя к нам в дом и застав его на горшке, тоже говорят «Ну, вылитый олейников». М да, никогда не думал, что в зрелом возрасте буду похож на какающего малыша. Если честно, я детей не очень люблю. Точнее, очень не люблю. В этом я схож с Сергеем Михалковым. Но его хоть можно понять, количество детей внуков и правнуков перевалило у него где-то за 20. Как говорит он сам, у него их так много, что он уже не знает, кто из них его. А у меня в этом смысле картина помягче. И сын один, и внук один, пока один. И внука моего я никак не соотношу с этим расхожим словом «дети». Никакие он не дети. Это внук мой. Плоть от плоти моей, кровь от крови. Неприязненное отношение к детям вообще ни в коей мере не переходит на него. Его-то я как раз люблю. Люблю истово, нервно и безответно. А он меня в упор не видит. При встрече брезгливо обходит стороной, как некий ненужный и дурно попахивающий предмет. Меня от обиды стало пошатывать, и в порыве праведного гнева я вызвал на аудиенцию сына и в резких тонах высказал все, что накипело по этому поводу: что ребенок неправильно воспитывается, что у ребенка где-то авторитетов, что вместо того, чтобы поцеловать дедушку и бабушку, может встать в стойку и закричать Те! и без объявления войны мощно врезать кулачком в нос. Причем больно, так как из своих пяти он уже полтора года занимается Таквандо. И, судя по ударам, обучают его хорошо. Согласитесь, избить дедушку – это еще куда не шло, но врезать бабульки – это уже мавитон. Денис, судя по всему, проникся сочувствием к предкам и провел воспитательную беседу. Через неделю Тимоха, придя к нам в гости, на надрыве проорал из прихожей совершенно не ему, пропахшую Англией, Черчиллем и протухшей дипломатии, фразу «Здравствуй, дедушка! Очень рад тебя видеть!» Надо сказать, что видеть он меня никак не мог, даже при наличии перископа, поскольку я находился в 30 метрах от него в кухне за углом. Но, тем не менее, я испытал хоть и маленькое, но удовлетворение. Чего уж греха таить. Приятно, когда тебе симпатизирует огромная страна, но еще приятнее, когда к любви страны присоединяется любовь детей и внуков. Я верю, что придет такое время, когда Тимка без всяких отцовских нравоучений, без мороки и нотации придет к нам, обнимет нас своими ручками и прижмется и скажет так. Здрасте, бабушка и дедушка. Я вас очень люблю.